Чужих причуд истолкования, Слов модных полный лексикон. Уж не пародия ли он? Ужель загадку разрешила? Уже ли слово найдено? Часы бегут. Она забыла, что дома ждут ее давно, Где собрались а два соседа, И где об ней идет беседа. «Как быть, Татьяна не дитя?» — Старушка молвила кряхтя. ведь «Ветеленька ее моложе. Пристроить девушку ей ей пора,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 «Эх, мой отец, доходу мало. Довольно для одной зимы. Не то уж, дам хоть я взаймы».